Глава 17. Диктор. Американская радиовещательная компания представляет выпуск Headline Edition с Тейлором Грантом. 23 ноября 1962 года. Грант. Сильный ураган пронесся по Гаити и продолжает двигаться через океан в сторону Флориды, ничуть не ослабив своей мощи. Благодаря заблаговременному предупреждению с орбитальной станции лунета островное государство смогло подготовиться к разрушительному шторму и эвакуировало жителей побережья до катастрофы. Правительство сообщает, что несмотря на серьезный материальный ущерб, число жертв не столь велико, как могло бы быть. Тем не менее, этот ураган стал самым ранним за всю историю наблюдений, что свидетельствует, о новых метеорологических изменениях в регионе. Флоренс встряхнула наволочку, хлопнув ею как хлыстом. Не для этого я получала две докторские степени. Если бы маг прислала нам крахмал, я бы накрахмалила нижнее белье Паркера. Я вытащила вещи из странной стиральной машины с фронтальной загрузкой, которую изобрели специально для лунной колонии, хотя, если верить журналам, Многие домохозяйки на земле устанавливали очистительные устройства «Косм-О-Матика» у себя дома. Поверить не могу, что в ЦУП повелись на аргумент о женской работе. Выработанная некомпетентность. Флоренс фыркнула и схватила еще одну наволочку. Мужчины в этом хороши. Должна признать, что и сама иногда этим пользуюсь. Я приложила руку к груди и захлопала глазами. «Ой, не могли бы вы помочь мне, такой малютке? Вы ведь такой большой и сильный!» Флоренс в ответ рассмеялась. «Ну, если мужчины так лезут к нам со своей защитой, нет ничего плохого в том, чтобы извлечь из этого выгоду. Я же не виновата, что они слишком глупые для этой жизни». «Они не все настолько уж плохи». Я бросила в сушилку гору мокрого белья после того, как сперва очистила фильтр на минуточку. Рафаэль вполне справляется со стиркой. Не особенно впечатляющая выборка. Натаниэль делает неплохие коктейли и моет посуду. Флоренс только одарила меня несколько разочарованным взглядом, как будто поверх очков. Потом она покачала головой и выразительно вздохнула, складывая рубашку. — Как он справляется с твоим отсутствием? Теперь была моя очередь вздыхать. Я закрыла сушилку коленом и хлопнула по кнопке включения. Нормально. Сушильная машина загрохотала и застучала, а внутри нее, по своей собственной крошечной орбите, вращалась постиранная одежда. Я подошла к Флоренс, чтобы помочь ей сложить чистое сухое белье. У меня племянник хочет с ним пожить и пройти стажировку в МАК. Натаниэль регулярно ходит играть в карты. И работает. Он все время работает, даже когда я дома. Сколько вы женаты? Тринадцать лет. Я разложила на столе одну из футболок Теразоса. Мягкий хлопок податливо складывался у меня под руками. — А у тебя что, есть кто-то? — Неа. Был один парень, который сделал мне предложение, но он хотел, чтобы я перестала работать. Выбирай, я или работа. Что ж, выбор был несложный. С тех пор... Флоренс склонила голову набок и легонько пожала плечами в своем фирменном жесте. потом она положила сложенную рубашку наверх стопки ты же знаешь как это бывает интеллект пугает мужчин это был мой самый сокровенный разговор с флоренс за всю историю нашего знакомства. не знаю с чего вдруг она решила мне открыться пусть даже и немного может нас сблизило совместное унизительное дежурство в прачечной как бы то ни было я не собиралась ее об этом расспрашивать ну наши парни не выглядят особо запуганными. Я тебя умоляю, она фыркнула и закатила глаза. Ты думаешь, почему они нас заставляют заниматься стиркой? Вовсе не потому, что они сами некомпетентны или ленивы, затрещал судовой динамик, и в прачечной раздался голос Паркера. Грей, говорит Паркер, ты мне нужна в связном модуле. Надо же, неужели я наконец буду заниматься своей работой? Она встала, подошла к динамику и нажала кнопку ответа. Паркер, говорит Грей, принято, сейчас буду. Я махнула ей вслед рубашкой. Счастливо воспользоваться докторской степенью. Я узнала, зачем Паркеру понадобилась Флоренс только за ужином в тот вечер. Я прошла по круговому коридору к кухонному модулю, идя на запах блюда, на которое, судя по всему, ушел весь чеснок этого мира. Даже если бы я не видела списка дежурств, я бы поняла, что сегодня готовит Теразос. Когда я вошла, он что-то помешивал на плите. Нужно что-то делать. Флоренс сидела за столом. Она развела руками. Центр управления полетами не дает согласия. Ну, мы ведь не можем сделать ничего такого, чего они не могли бы сделать сами. Камилла резала свежие помидоры, стоя у рабочего стола. «К тому же шансы занести инфекцию сюда довольно высоки». «Инфекцию?» Перед глазами у меня заплясал старый призрак космических микробов, как резиновый монстры из фильма. Мы оказались уже так далеко от Земли. Кто знает, что может случиться? В чем дело?» Камила переложила помидоры на тарелку. «На пинте обнаружили кишечную палочку». Робби считает, что все началось из-за восковой бациллы «Бациллус кериус» в рисе. Флоренс взглянула на меня. «Видишь, я же говорила, что они слишком глупы». «Подождите, какой рис? Нам на ниньи ничего не угрожает. И насколько там все больны? И еще мне надо перестать сыпать вопросами и дать вам ответить». Я сплела руки перед собой и попыталась набраться терпения. «Давай я начну сначала». Паркер меня вызвал в связной модуль, потому что антенна Пинты сдвинулась, так что мне пришлось повозиться с приемником, прежде чем я поймала достаточно четкий сигнал. По словам Руби, когда у них разгорелся пожар, они оставили ужин, а потом уже пришли доедать. Она думает, что рис поразила бацилла. «Кэм, как, говоришь, она называется?» «Бациллус кериус». Это очень распространенный возбудитель пищевых инфекций, он часто содержится в рисе. Заразились Тьюман и Сабадос, и, к сожалению, симптомы у них проявились в невесомости. Так что кто-то из них заразил кишечной палочкой и всех остальных. Там у них сейчас гаденька. Я вздрогнула. Понос в невесомости проникает во все подряд. Моча – это, конечно, неприятно, но диарея в миллион раз хуже. И это объективная оценка. А нам что делать? ты Теразос указал на меня ложкой. Это я и спросил. Ничего. Паркер приземлился у подножия лестницы. Центр управления полетами и все врачи заключили, что нам ничего не надо делать. Руби, которая может объективно оценить ситуацию на месте, тоже сказала, что мы им там не нужны. Но я даже не знаю, с чем была не согласна. Решение было разумно и вполне соответствовало логике наших действий на тренировках. По этой причине у нас и было два корабля, каждый служил запасным. Но мне было трудно побороть свое желание как-то помочь. Наверное, в этом и заключалась разница между страданиями незнакомцев и тех, кого ты непосредственно знаешь. Мы же можем что-то сделать, не контактируя с ними. Паркер поднял брови, но никакого ответа я от него не получила. Он прошел через кухню. «Приятно пахнет, Теразос». Теразос постучал ложкой по стенке кастрюли, стряхивая прилипшие кусочки неизвестной мне вкуснятины. «Йорк права. Можно что-нибудь оставить в шлюзе. Или пойти к ним в скафандрах, чтобы помочь с уборкой. Или, может, поместить экипаж в пчелку и использовать его как... Вот». Паркер ткнул в него пальцем. «Именно поэтому мы ничего и не будем делать, потому что ты всего за три предложения подошел слишком близко. Так вот, кишечная палочка очень заразна». «Верно, Шамон?» «Да». «В ЦУП сейчас куда больше мозгов, сосредоточенных на решении проблемы, чем на двух кораблях вместе взятых. Будем держаться взятого курса». Паркер хлопнул в ладоши. «Что на ужин?» Теразос вытер руки о фартук. Не допояли. Это блюдо из риса. Два факта, которые нужно знать о Теразосе. Он радиолюбитель с большой и неугасимой любовью к театру. И, разумеется, он космонавт, а это значит, что, столкнувшись с проблемой, он будет работать, не покладая рук, пока не найдет решение. К этим двум фактам добавилось его желание помочь экипажу Пинты. И вот мы вместе с Леонардом, Теразосом, Флоренс и Рафаэлем уже забились в связной модуль, а я держала в руках пару туфель. Мы уже улетели довольно далеко, так что радиопередачи с Земли долетали до нас обрывками, и трудно было что-то в них разобрать, не возясь постоянно с радиооборудованием. Флоренс все это нам объяснила, но хотя я и разбиралась немного в волнах и полосах пропускания, В конечном счете она перешла на жаргон, так что мне приходилось только кивать и улыбаться. Если коротко, то экипаж Пинты был слишком болен, чтобы нянчиться с приемником. Если чуть развернуть мысль, то мы ставили радиосериал, чтобы хоть как-то развлечь больных. Судя по всему, наличие микрофона — это что-то вроде космической версии «У моего дяди есть сарай». Отсылка на знаменитую фразу, которая приписывается актрисе Джуди Гарленд и актеру Микки Руни, снявшихся в череде мюзиклов. По сюжету одного из мюзиклов у талантливых детей не было денег на реквизит для спектакля, и сарай дядюшки оказался очень кстати. Теразас наклонился к микрофону и с подобающей энергичностью начал увлекательное повествование. Высоко над землёй на огромной скорости Несется гигантский авиалайнер. Внутри удобно устроился в своем кресле всемирно известный спортсмен Флэш Гордон. Он с восхищением смотрит через проход на Дейл Арден, в свою очаровательную юную спутницу. Вдруг раздается взрыв. Теразос замолчал, и тогда Флоренс встряхнула воздушным шариком. Я тут говорю про воздушный шарик, но на самом деле... Это был надутый презерватив с зернами сухого риса внутри. Когда Флоренс потрясла им над микрофоном, слушатели услышали почти настоящий взрыв. Голос Теразоса стал напряженнее. Самолет клюет носом вниз и, вращаясь, стремительно падает. Благодаря натренированным мускулам Флэш Гордон мгновенно пересекает проход, сжимает перепуганную девушку в объятиях и прыгает с ней из падающего самолета. Он тянет за стропы парашюта, и они медленно опускаются на землю. Леонард занял свое место у микрофона, паря над ним вверх ногами. Теразос на борту корабля был не единственным радиолюбителем. «Не бойся, Дейл, самолет разбился, мы в безопасности». Подошла и моя очередь. Я попыталась придать голосу соответствующей жеманности. — Да, и это благодаря тебе. Ой, Флэш, смотри, там большая стальная дверь. И она закрывается. — Да ведь это лаборатория великого ученого доктора Ганса Заркова. Он идет сюда. Надеюсь, доктор, вы нас простите за то, что мы вломились к вам так бесцеремонно. Но, видите ли, нам пришлось прыгать с самолета. Я прикрыла рот рукой, потому что знала, «Что будет дальше?» «Рафаэль. У Рафаэля был рост метр семьдесят пять. Он умел танцевать. А еще он изображал самый смешной немецкий акцент, который я когда-либо слышала. Может, вы видели фильм Чарли Чаплина «Великий диктатор»?» Так вот, из Рафаэля получился бы изумительный аденоид Хинкель. Рафаэль погрозил пальцем потолку, хотя на пинте этого, конечно, никто не видел. Я фижу кто вы на самом деле, шпионы. Вы пришли украсть мои секреты. О, мне есть чем вам ответить. Идите со мной. Я прикусила язык и затаила дыхание. Это было очень смешно. Не знаю, как Леонард вообще смог произнести свою следующую реплику. «Опустите пистолет, профессор Зарков». Потом Леонард подвинулся еще ближе к микрофону и зашептал. «Дейл, он сумасшедший. Придется ему подыграть». «Хорошо, профессор, хорошо». Я надеялась, что слушатели подумают, будто у меня просто сбилось дыхание. На самом деле я задыхалась от смеха. «Мы пойдем с вами». «Спускайтесь по лестнице вниз, в эту башню». «Вниз, я сказал». Когда Рафаэль указал на потолок, мы с Флоренс начали стучать туфлями друг от друга, имитируя звук шагов. Ну или пытаясь. Я много чего умею, но художником по звуковым эффектам мне не быть. Рафаэль погрозил пальцем. Вот так. Мы на моем ракетном корабле. И через десять секунд мы отправимся к новой планета Мы все умрем. «Умрем за наука!» И тут он разразился маниакальным смехом. «Муха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха! ха ха Я согнулась пополам, всеми силами стараясь не расхохотаться вслух, а Тераза сплавно подплыл к микрофону. «В следующий раз вас ждут новые захватывающие приключения Флэша Гордона». Флоренс протянула руку и выключила микрофон. «Отбой!» Мой смех, наконец, прокатился по всему коммуникационному модулю. Он не отпускал, прямо как веселящий газ из книжки Мэри Поппинс. Я утерла слезы и подплыла к Рафаэлю, чмокнув его в макушку. «Ты меня в могилу сведешь!» У него покраснели уши. «Я что, был совсем не страшным?» Но он тут же расплылся в улыбке и подмигнул. Я боялась за свою жизнь. Я снова вытерла слезы рукавом, пока они не успели никуда уплыть. Видишь, я рыдаю. Затрещало межбортовое радио. Спасибо, народ. Это было потрясно. Я не сразу поняла, что хриплый голос принадлежит Руби. Нам всем очень понравилось. Флоренс взяла микрофон. Вы как там? Ой, да, все нормально. даже не переживайте где то на фоне послышался звук рвоты надо бежать но все равно спасибо очень приятно что вы о нас думаете на линии стало тихо флоренс вздохнула и вернула микрофон на прежнее место никогда не слышала такой откровенной лжи никогда леонард поднял бровь даже когда я похвалил твой недоперрог «Ну-ка, цыц!» Флоренс столкнула его, и он отлетел к потолку модуля. Это был японский фруктовый пирог по маминому рецепту. «У тебя мама японка? Ну-ка, цыц!» Она снова взглянула на динамик, словно сквозь него можно было разглядеть, что происходит на пинте. «Осмелюсь сказать, что я все-таки за них переживаю. Камила говорит, что худшее должно быть уже позади». «Ну, конечно, я тоже переживала, но мы действительно ничего не могли сделать. От лекарств, судя по всему, стало только хуже, так что оставалось ждать, когда все пройдет само». Флоренс побарабанила пальцами по корпусу радиоприемника и прикусила губу. «Просто такое ощущение, что...» Включился корабельный интерком, и Паркер протянул. «Если вы, весельщики, закончили со своими глупостями...» Может, тогда соизволите вернуться к выполнению своих обязанностей?» Флоренс взяла микрофон. «Не понимаю, о чем ты. Я на своем рабочем месте». Остальные выплыли за дверь и двинулись вверх по коридору. «Впереди меня Теразос спросил Рафаэля. «Думаешь, Паркер слушал?» «Конечно». Он тихонько толкнул Теразоса плечом. «У тебя здорово получилось». В тот вечер Паркер вошел в кухонный модуль во время ужина, держа в руке кусочек телетайпной ленты. Мы все еще смеялись и чувствовали себя окрыленными успехом. Смех прекратился как по щелчку. Есть такое выражение лица, которое неизменно сопровождает известие о смерти. Мы были космонавтами, пережили падение метеорита и участвовали во Второй мировой войне. Нам слишком часто приходилось с этим сталкиваться, и поэтому мы все сразу поняли, что случилось. Мы только не знали с кем. Я опустила на стол стопку тарелок. Воздух в комнате будто перестал циркулировать, хотя жужжание вентилятора стало единственным звуком, нарушавшим повисшую тишину. Паркер опустил взгляд на бумажку в руке. Руби Дональдсон мертва. У нее был приступ. Центре управления полетами полагают, что это был гемолитико синдром, вызванный кишечной палочкой. — Твою мать! — Камила опустилась на стул и подперла лоб кулаками. — Нам надо было к ним пойти. Мы ничего не могли. — Да это грёбаное вранье! — она хлопнула ладонями по столу. Руби себя пичкала лекарствами от диареи, чтобы помогать остальным. Если так делать, то шиготоксина не выходит из организма. Если токсины не выходит из организма, в теле образуются сгустки крови. Ее приступ — не последствия заражения. Ее приступ — это последствия нашего решения. Мы сами в этом виноваты. Ее слова повисли в тишине. По спине у меня прошла холодная дрожь, а в голове пронеслись все возможные сценарии, когда космонавту приходится смириться со смертью коллеги потому что попытка спасти жертву обрекала бы на смерть обоих. Так ли все было на самом деле? Угрожала бы и нам такая опасность, если бы мы пришли Пинте на помощь. Паркер нарушил тишину, громко вздохнув. Он пересек комнату и присел перед Камиллой. «Мне жаль, и ты права», — он положил руку ей на плечо. Но когда в ЦУП принимали это решение, оно было верным. Я полечу к ним». Все еще сжимая бумажку в руке, Паркер глубоко и медленно вздохнул. «И здесь я тебя поддержу». Он облизнул губы и посмотрел на меня. «Йорк, ты же проходила медицинскую подготовку». На войне занималась военной медициной и что-то переняла от матери. Звучало так, будто она ведунья или что-то в этом роде. Она была врачом. Паркер кивнул и, глядя в пол, переместил вес с одной ноги на другую. «Ты готова пилотировать в пчелку?» Таразос шагнул вперед. «Я могу это сделать». «Знаю, что можешь». Паркер поднял голову и поджал губы. Он снова вздохнул и, вставая, сжал плечо Камилы. «Но тут дело в том, что нам с Йорк еще может сойти с рук, если мы нарушим приказы ЦУП. А остальным такое вряд ли удастся». Если Шамун полетит, оказывать помощь вместе с леди-астронавтом, ей по возвращении ничего не грозит. «Ну, хоть на что-то я сгожусь. Я пожала плечами. Будет отличный пиар. Всем понравится». Паркер криво улыбнулся. «И оставайтесь в скафандрах. Не хватало еще, чтобы эта штука оказалась здесь или вы заразились».